то его лаборатория окажется на обочине открытия. Ведь главная идея уже высказана и застолблена Укладникову. Неожиданно ему пришло в голову самое простое и точное решение. Надо объединиться с Укладниковым. То есть провести эту работу как совместную. Штырев появился вечером. Он вошел в кабинет Укладникова, мягко улыбаясь. Тут, Андрей Демидович, у нас возникла идея совместной работы. Да-да, как говорится, ум хорошо, а два лучше. Да, конечно. Думаю, это ускорит дело. Я бы хотел знать, кого вы выделите из своей лаборатории. Да никого не выделю, сам займусь. Ну, подключу еще лаборантку, думаю, этого достаточно. Ну что ж, я рад, что вы на такой уровень поднимаете работу. Ну, что ж, будем считать. Договорились. Укладников увидел Асю на следующий день. На улице шел дождь. Волосы и лицо ее были влажны, она приложила колбующий комплоточек, и он вдруг поймал себя на том, что старается не пропустить ни одного ее движения. Взглянув на материалы, он довольно быстро сообразил, что она стремительно продвинулась вперед. «Слушай, милая женщина, да на кой черт я тебе нужен?» Ты вполне сама это потянешь. Что, твой Штырев не понимает этого? Да нет, нет, нет. Я уже не потянула. Это ведь вы меня вывели из тупика. И потом, тут еще вон сколько дел задохнуться можно. Ну, хорошо. Я тут кое-что приготовил. Сейчас мы это разберем. Угу. Он снова сел рядом с ней, и пока они работали, Его не покидала радость, он чутко улавливал ее дыхание, взгляд, каждый ее жест, и поневоле думал, да как же она хороша. И когда они закончили, удивился, что так стремительно пролетело время. Началась осень. Ася стояла у открытого окна и с удовольствием вдыхала прохладный, горьковатый воздух. Вчера они с Андреем Демидчем сделали еще одну проверку опыта. Это была уже третья проверка, результаты ее будут через неделю. Но Ася твердо уверена в удаче. Да и третий контроль необязателен. Они заложили его, как сказал Андрей Демидж, для успокоения совести. У Люды в лаборатории был свой закуток, отгороженный от остального помещения застекленной перегородкой. Ася влетела туда, кинула на гладкой, покрытой пластмассой стол, коробку с пирожными. Ставь чай. Слушай, Аська, а? я тебе вот что хотела спросить. Ты что, все свои данные Штырева отдашь? В каком смысле? Да во всех смыслах. Насколько я понимаю, это была твоя работа и Андрея Демидовича, так? О, -о, -о Лютка, не будь люкой. А я всегда недобрая, если других облапошивают. Да кто меня облапошивает? Ведь работа эта у меня плановая, и в план я включил Штырев. Так что, как ни крути, это его идея. Да не говори глупостей. Этой идеей занята, может быть, половина генетиков в мире. Но никто пока не нашел подхода. А вот вы нашли. Ну и что ты предлагаешь? Да я правильно предлагаю. Писать тебе статью вместе с Укладниковым. Это справедливо. Может быть, ты и без него бы смогла справиться, но не так быстро. В общем, у вас работа совместная, и она и должна быть ваша. Ты что? Ты хочешь, чтобы Штырев вообще был устранен? Хочу.